Глава 9 2 сентября 1696 года. Версаль. Людовик XIV сидел в кресле и задумчиво смотрел в окно. Чистое голубое небо было завораживающим и манящим, наводящим на мысли о вечном. Рядом с унылым видом стояли несколько человек из посольства, отправленного несколько лет назад в Москву. Все не вернулись, продолжали работать. То есть испугались предстать перед королем. «Сумасшествие! Как вы допустили, чтобы иезуиты вынудили Петра принять конституцию? Это же уму непостижимо!» Они опирались на послов Священной Римской империи и московских дворян, опасавшихся того усиления Петра, которое наблюдалось последние годы. Мы уверены, что сам царь следовал вашему примеру, но... «Понятно!» Покачал головой Людовик. «Опять оправдание!» Ваше Величество! Не желаю слушать! Во сколько обошлась свадьба? С учётом взяток и подарков в два с половиной миллиона таллеров. Иезуиты опутали царя и его ближайших родичей сетью своих людей, понимая, что зависят от них. Безумие! Проклятье! Как они вообще туда пробрались? Не могу знать, Ваше Величество, но очевидно, это продел Леопольда Австрийского. Всем известно, что его воспитывали иезуиты, а значит, сохраняют с ним тесные связи. Это их традиционная практика. Значит, вы считаете, что Леопольд взял Петра под свой контроль с помощью иезуитов? На это намекает он сам. В Москве существует легенда, распущенная царём, будто бы к нему явился его святой апостол Пётр и научил многому, вложив в его голову великие знания. Конечно, никакой апостол к царю не приходил, это очевидно. Но если рассматривать эту легенду как аллегорию, то можно предположить что иезуиты стали олицетворением апостола Петра, который, как известно, покровитель Римской Католической Церкви. И именно они обучали его, так как иных учителей нам неведомо, скорее всего, тайна дабы не вызывать гнев патриарха и ортодоксального духовенства. Тогда пётр должен быть католиком. Или тайным католиком, ведь он правит православной страной, в которой царь может быть исключительно православным. Но это не мешает иезуитам опираться на Петра. И посредством его править. Скорее всего, в Москве находится намного больше иезуитов, чем мы можем предположить. Но они остаются в тени. Значит, всё зря? С досадой спросил Людовик. Польша, как и Испания. Два королевства, в которых традиционно сильны иезуиты. Мы не исключаем, что Пётр всё же вступит в борьбу за престол Речи Посполитой. Но тогда, когда ордену это станет удобно. Или вообще не вступит, выжидая начала войны дабы помочь Габсбургам удержать влияние в Испании и положение там и иезуитов. Не исключаю того, что Леопольд смог что-то интересное им пообещать. Может, расширение полномочий или земли. В этом случае Пётр не помогал бы Лещинскому занять престол Речи Посполитой. Он ведь его враг, о чём Станислав не раз говорил, называя русских варварами и дикарями. Намного удобнее царю было помочь Августу Саксонскому избраться на Сейме. Кроме того, насколько нам стало известно, у Петра завязалась весьма обширная переписка с наиболее влиятельными представителями русской партии в Речи Посполитой. Совершенно нейтральная деловая переписка. Кроме того, Тереза родила ему уже вторую девочку. Если бы он хотел просто взять деньги и держаться подальше от Речи Посполитой, то она умерла бы уже первыми родами или ещё раньше. «Иезуиты, вот ведь змеи!» С раздражением и нескрываемой злобой произнёс Людовик. «Хорошо, вы свободны». «Ваше Величество», — чуть замявшись, произнёс старшей делегации. «Посольство очень сильно поистратилось. Мы хотели бы просить у вас денег».